пар пар вился струйкой над первым очагом покамест вол тянул саху а лошадь возила тяжести он чётко дребезжал покрышкой котёлка шепнул на камне чтобы обратить внимание человека лишь век назад хозяин догадался котёл в котором тысячи веков варился суп, поставить на колёса и вздев хомут, запрячь его в телегу. Пар выпер поршень, напружил рычаг, и паровоз, прерывисто дыша, с усилием сдвинулся и потащил по рельсам огромный поезд клади и людей. Так начался век пара. Ну покорный чугунный вол внезапно превратился в прожорливого минотавра. Пар послал рабочих в копи рыть руду и уголь, в болота строить насыпи, в пустыне прокладывать дороги, запер человека за стенки фабрик шахты под землёй запачкал небо угольной сажей луч солнца копать его и придушил в туманах расплесканное пламя городов пар сократил пространство сузил землю сжал океаны вытянул пейзаж в однообразную раскрашенную ленту Халомов в поле деревьев и домов, бегущих между проволок, замкнул просторы путнику, лишил ступни горячей ощупи, неведомой дороги, глаз радости открытия новых далей, ладони посоха и ноздри ветра. Дорога, оставшая груза подъёмностью, пробегом, напряжением, кратчайшим расстоянием между точек ворвалась в город, проломила бреши и просеки в священных лабиринтах, рассекла толщи камня, превратила проулок, площадь, улицу, канавы для стока одичалых скоростей. Верх на мосты загнало пешеходов, прорыло крысьи ходы под рекою и вздёрнуло подвесные пути. Свист, грохот, ляск, движение заглушили живую человеческую речь. Немыслимым сделали молитву, беседу, размышление, царя вселенной смазчика колес. Адам из Вайан был по образцу Творца, но паровой котел счел непристойной божественную наготу и пересоздал по своему подобью человека, облег его в ливрею, без которой тот не имеет права появляться в святилищах культуры. Он человеческому торсу придал подобие котла, украшенного клёпками. На голову надел дымоотвод, лоснящийся блестящей сажей. Ноги стесал как два столба, просунул руки в трубы, одежде запретил все краски, кроме оттенков грязи, копоти и дыма и вынул в душу, вдунул людям пар. Машина! Как нет изобретателя, который чертя машину, ею не мечтал о благодетельствовать человека, так нет машины, не принесшей в мирyticksчайшей нищеты и новых видов рабства. Пока рука давила на рычаг, а воды вращали мельничное колесо, их силы не нарушали древних равновесий. Но человек к извечным тайнам подобрал ключи и выпустил плененных исполинов. Дух, воплощаясь в чреве, строит тело, пар, электричество и порох овладевшие сознанием и страстями человека, в себе построили железные тела, согласно своей природе. Домны и котлы, динамостанции, моторы и турбины. Как ученик волшебника, призвавший стихийных демонов, не мог замкнут разверстых ими хлябей и был затоплен с домом и селением так человек не в силах удыражать не истовства машина рычаги сгибают локти вертятся колёса скользят ремни пылают недра фабрик и содрогаясь в непрерывный спазме Стальные чрева мечут как икру однообразные ненужные предметы: воротнички, автомобили, граммофоны, миллионами миллионов затопляя целенные области и страны, целый мир, творя империи, захватывая рынки, и нет возможности остановить их ярость. Не обуздать разнузданных рабов. Машина победила человека. Был нужен раб, чтобы вытирать ей пот, Чтобы мощать промежности елеем, Кормить углем и принимать помет. И стали ей тогда необходимы Кишащие сгусток мускулов и вольт. Воспитанных в голодной дисциплине И жадный хам, Продешевивший дух За радости, комфорта и мещанства. Машина научила человека Престойно мыслить, Здраво рассуждать. Она ему наглядно доказала, Что духа нет, А есть лишь вещество, Что человек, Такая же машина, что звёздный космос, только механизмом для производства времени, что мысль простой продукт пищеварения мозга, что бытие определяет дух, что гений вырождение, что культура увеличение числа потребностей, что идеал благополучие и сытость что есть единый мировой желудок и нет иных богов кроме него осуществление всех культурных грёз гудят столбы звенят антенны токи стремят в пространство звуки и слова разносят молнии декреты и указы полиции правительства и бирж Но ни единой мысли человека не проскальзнёт по чутким проводам. Ротационные машины нечут и день, и ночь, печатные листы, газеты вырабатывают правду одну на всех, на каждый день и час, но ни одной строки о человеке, о древнем замурованном огне. Течет зерно по трюмам и амбарам, Порта и рынки ломятся от язд, Горячей снедью пышут рестораны, Но ни единой корки для голодных, Для незанумерованных рабов. В пучинах вод стальные рыщут рыбы, Взрывают хляби тяжкие суда, поёт про пеллеров за облачных высотах, земля и воды, воздух и огонь. Всё ополчилось против человека, а в городах, где заперты рабы, распахнуты театры и музеи, клокочут площади, ораторы в толпу кидают лозунги. О ненависти классов, о социальном рае, о свободе, о радостном содружестве племен. И нищий со скопленную душою, с охолощенным мозгом торжествует триумф культуры мысли и труда.